Глава 20. Джой жила в северо-западной части города в своем собственном маленьком домике. Первые годы после смерти матери она подумывала о том, чтобы продать его и переехать поближе к редакции в какой-нибудь многоквартирный дом. Да так и не собралась. Что-то не отпускало ее отсюда. То ли какие-то старые ассоциации и сентиментальная привязанность к дому, то ли нежелание рисковать. А вдруг ей не понравится на новом месте? Я выбрал улицу, где, как я знал, мне не будут помехой и мигалки, и дал газ. Пес сидел рядом со мной, и ветер, врывавшийся через полуоткрытое окошко, откидывал назад его бакенбарды, мягким веером растила их по морде. Он задал мне один единственный вопрос. «А этот Джой, хороший товарищ?» – спросил он. «Самый лучший», – заверил я его. Он умолк, обдумывая мой ответ. Еще немного, и, наверное, можно было бы услышать, как напряженно работают его мысли. Но он больше не проронил ни слова. Не обращая внимания на светофоры, я развил недозволенную скорость, пытаясь придумать, что мне сказать в свое оправдание, если за нами погонится полицейская машина. Но обошлось без этого, и, нажав до отказа на тормоз, я резко остановил машину перед домом Джой. Взвизгнули по асфальту шины, и пес со всего маха ткнулся мордой в ветровое стекло, весьма при этом удивившись. Домик стоял в глубине двора, обнесенного старинным чистоколом и густо заросшего деревьями и кустарниками, между которыми зигзагом извивались цветочные клумбы. Ворота были распахнуты настежь. С тех пор, как я знаю этот дом, я ни разу не видел их запертыми. Из их криво висели на ржавых петлях. Крыльцо было освещено, свет горел еще и в прихожей и в гостиной. Прихватив винтовку, я выскочил на мостовую и обежал вокруг машины. Пес опередил меня, ворвался в ворота, как одержимый бросился в заросли кустарника, поросшего по краям вымощенной кирпичом дорожки. Прежде чем он исчез, перед моими глазами промелькнула его оскаленная в морда, плотно прижатые к голове уши и задранный кверху хвост. Я вошел в ворота и, тяжело ступая, двинулся по дорожке к дому. А слева от меня, там, где только что скрылся пес, поднялся вдруг совершенно невообразимый, раздирающий уши гвалт. Дверь открылась, и Джой сбежала с крыльца. Я встретил ее на ступеньках. На мгновение она в нерешительности остановилась, глядя во двор, откуда неслась эта омерзительная какофония. Сейчас шум еще усилился. Описать его почти невозможно. В нем было что-то от верещания взбесившейся физгармонии, надрывавшейся под аккомпанемент какого-то топота и шороха. Словно нечто огромное в яростном исступлении мчалось по заросшему высокой сухой травой полю. Я схватил Джой за руку и потащил по дорожке к воротам. «Пес!» — позвал я. «Пес!» Бедлам не стихал. Мы выбежали на тротуар. Я втолкнул Джой на переднее сиденье и захлопнул дверцу. Пес как в воду канул. Кое-где в соседних домах начали вспыхивать огни. Я услышал, как неподалеку хлопнула дверь. Видимо, кто-то вышел на крыльцо. Я бросился назад к воротам. «Пес!» — снова крикнул я. Он пулей вылетел из кустов. Поджатый хвост его исчез под брюхом. С влажных бакенбард стекали пенистые струйки слюны. А за ним по пятам что-то гналось, что-то черное, шишковатое, с огромной, жадно разинутой пастью. Я понятия не имел, что это. Даже отдаленно не представлял, как мне следует действовать. То, что я сделал, я проделал чисто инстинктивно, не задумываясь. Я воспользовался винтовкой, как клюшкой для гольфа. Боюсь сказать, почему я не выстрелил. Или времени на это не было, или по какой-то другой причине. Возможно, я интуитивно почувствовал, что против этой алчащей пасти пуля бессильна. И прежде чем я осознал, что делаю, пальцы мои сжали винтовочный ствол, приклад был заброшен за спину, и я уже устремился вперед. Пес проскочил мимо меня, а шишковатое страшилище было еще в воротах, когда винтовка беспощадной дубиной со свистом рассекла воздух. Она нанесла удар, но удара не получилось. Приклад прошел сквозь черную тварь, как нож сквозь масло. Тело ее расплескалось, обляпав забор, и на тротуаре растеклась лужа отвратительной клейкой жидкости. В кустах шла какая-то возня. Я понял, что вот-вот появятся другие монстры, и не стал медлить. Повернувшись, я бросился назад к машине, обижал ее и, швырнув винтовку на сиденье рядом с Джой, прыгнул в машину сам. Уходя, я не выключил мотор и сейчас вмиг оторвал машину от обочины тротуара и погнал ее по улице, до отказа нажав на акселератор. Сжавшись комок, Джой тихо всклипывала. «Перестань», — попросил я. Она попыталась успокоиться, но у нее ничего не получилось. «Они всегда слишком торопятся!» — подал голос пес с заднего сидения. — И всегда делают такое наполовину. — У них не имеется соответствующего мужского качества, чтобы выполнить это как следует быть. — Иными словами, им не хватает мужества, — уточнил я. Вслипывания Джои мгновенно стихли. — Кэролтон сказал мне, что с тобой говорящая собака. — полусердито, полуиспуганно проговорила она. — Но я этому не верю. Что это за трюк? «Никакого трюка тут нет, моя красавица!» промолвил пес. «Разве у меня не четкое произношение?» Джой сказал я. «Выкинь из головы все, что ты знал раньше. Расстанься со всеми своими старыми взглядами и представлениями. Забудь обо всем, что ты считала логичным, правильным и уместным. Вообрази, что ты находишься в какой-то заколдованной стране, где может случиться абсолютно все и, главным образом, что-нибудь плохое». «Ну...» Но начала была она. «Но от этого никуда не денешься», — продолжал я. То, во что ты верила сегодня утром, к вечеру обратилось в дым. Появились говорящие собаки, которые на самом деле не собаки, и кегельные шары, которые по собственному желанию могут превратиться во что угодно. Они покупают землю, которая, есть предположение, уже не принадлежит человечеству, и вполне вероятно, в эту самую минуту мы с тобой уже не люди, а затравленные крысы. В слабом свете приборного щитка я видел ее лицо. На нем было изумление, неверие и боль, и мне захотелось обнять ее, прижать к себе и попробовать стереть с него хотя бы часть этой муки. Но я не мог. Я должен был вести машину и постараться придумать, как нам быть дальше. «Я ничего не понимаю», — спокойным голосом произнесла она. Но за этим спокойствием угадывались ужас и внутреннее напряжение. «Тот взрыв машины...» — она схватила меня за руку. «Тот взрыв машины», — повторила она. «Не волнуйся, детка», — сказал я. «Забудь об этом. Все это в прошлом. Сейчас меня беспокоит, что нас ждет впереди». «Ты побоялся выйти к машине», — проговорила она, — «и приписывал это своей трусости. Потом все ломал себе голову над причиной этого страха. А ведь он спас тебе жизнь», — сзади послышался голос пса. «Мне думается, вам будет интересно узнать, что за нами едет какая-то машина».